Двести бабок нам плясала, Корки, струха в гурло смотрели. Триста мамок лех воскинув, Мимо мчались, вососала Хон и Кен и Кур и По. Все походило на куст Вербин когда верблюд ступает по доске, выгнув голову и четырнадцать рожек, а жена мохнах фифила жадно хлебает гороховый ключ, тут блещет муст. Пастух волынку рукой солдатскую берет в гибких и пынку,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 Жир мечтательных полетов, конь бездонного мореха, шут твороного боя, крест кожаных переплетов, живот роста птиц и мух, раниц лилии жены тюльпана, дом председателя наших и ваших, все похоже на суповую кость. 19 августа тысяча тридцатого года.